Глава 23. Я захожу в свой кабинет. Собираю вещи, чтобы начать хоть с чего-то. Здесь нет ничего важного или ценного, но я с упорством складываю каждую мелочь в коробку. Я прекрасно понимаю, что мне все равно нужна защита, и пафосного бегства от Маркова не выйдет. Мы как будто успели стать настоящими супругами, которых связывает миллион вещей. И поэтому невозможно в один момент хлопнуть дверью И исчезнуть из чужой жизни за неимением двери я хлопаю крышкой коробки даже становится чуть легче я вызываю по внутренней связи в свой кабинет помощника и отдаю ему собранные вещи куда отнести спрашивает молодой мужчина в стильных очках в машину в какую я смотрю на него как неуравновешенный босс моего самоконтроля хватает чтобы не сказать ничего лишнего но меня сейчас задевает каждая мелочь. И правда, в какую машину? Я же не поеду на авто Маркова. И куда я поеду? Охрана знает. Я взмахиваю ладонью, чтобы мужчина побыстрее оставил меня. Он уходит, а через пару минут я тоже покидаю кабинет. Вхожу в служебный лифт, который работает по электронной карточке, и спускаюсь на подземный паркинг. Около сторок меня ждет охранник. «Теперь вижу, что мою охрану и правда усилили», — сообщаю ему. «Каждый шаг теперь под контролем». «Да, я ждал вас». «По камерам смотрели, куда я иду?» Он кивает. «Машина уже подана?» — спрашиваю его и оглядываю парковочные места. Два черных агрессивных внедорожника Маркова сразу бросаются в глаза. Я шагаю к ним и в этот момент боковым зрением улавливаю движение. Второй лифт тоже прибывает на минусовой этаж и распахивает дверцы. Из кабинки выходит Нил Аверин. Он смотрит перед собой, и вдруг его губ касается мягкая, совершенно счастливая улыбка. Я непроизвольно оборачиваюсь, догадываясь, в чем дело, и замечаю Александрину во втором ряду. Она дожидается Нила у кроссовера с раскрытой водительской дверью. Она тоже отвечает ему искренней улыбкой, из за чего взгляд примагничивается намертво к этой сладкой идеальной парочке добрый день я поспешно здороваюсь когда понимаю что меня поймали александрина поворачивается ко мне и взмахивает ладонью я же останавливаюсь а потом меняю направление и иду к ней слыша, как за спиной на мгновение стихают тяжелые шаги охранника и видимо поставила его в тупик своими выкрутасами вы тоже здесь Задаю глупый вопрос, просто чтобы завязать беседу. «Да, я приехала за Нилом». Она с интересом смотрит на меня, чувствуя, что что-то не так. А я не могу подобрать слова. Да и уверен, подходит вплотную и не добавляет очков в пользу доверительного разговора. Он кладет ладонь на плечо Александрины и чиркает лицом над ее макушкой, даря мимолетный поцелуй. «А Станислав остался в офисе?» Александрина тоже задает пустой светский вопрос. Мы можем поговорить. Я все-таки решаюсь и заглядываю ей в глаза. Наедине. Александрина раздумывает всего мгновение. Она кивает и поддается ко мне, оставляя Нила за спиной. Я на машине. Я оборачиваюсь к внедорожнику и указываю на него подбородком. Мы могли бы поговорить по дороге. Может лучше на моей? Нил все равно собирался вызвать своего водителя. Я не смотрю на лицо уверенно, но уверена, что там есть отпечаток удивления. Впрочем, он подыгрывает супруге и не протестует. «Мне сейчас нельзя садиться в чужие машины». Я усмехаюсь. Марков параноик. Нет, он реалист. «Александрина, вчера утром вы видели меня и наверняка заметили, что я была не в форме. В то утро я только вернулась домой». Бывшая жена Маркова подослала людей, чтобы выкрасть меня. О, боже. Да, весело. Я нервно улыбаюсь. Так мы можем поговорить в моей машине, чтобы не нервировать охрану Маркова. Александрина сжимает ладонь уверенно, отдает ему ключи от кроссовера, что-то шепнув на ухо, и уходит со мной. Охранники распахивают дверцы для нас, и сохраняются сосредоточенные каменные лица. Можно ехать. Говорю водителю, который, к счастью, исполняет распоряжение без уточняющих вопросов. «Я всего пару раз слышала о бывшей жене Маркова», — произносит Александрина. «И что именно?» «Что у них старая вражда, без подробностей». «Да, это мягко сказано». Я слежу, как машина делает плавные повороты, выбираясь на поверхность. Солнечные лучи кажутся такими яркими после электрического света. Даже через тонированные стекла есть разница. «Как вы себя чувствуете?» «Что?» Я снова поворачиваюсь к Александрине и замечаю ее внимательный взгляд. Она как будто и правда переживает за меня. «Как вы себя чувствуете, Полина?» Повторяет она. «Это же ужасно, в голове не укладывается». Она не находит слов. И она явно боится расспрашивать меня о подробностях, чтобы не сделать хуже. Я же впервые чувствую человеческое участие. Я оказалась не готова к такому. Признаюсь, из души как будто камень падает. Мне очень нужно с кем-то поговорить. Я переоценила свои силы. А при чем здесь ваши силы? К такому невозможно подготовиться. Ну, Стас как-то справляется. Я прячу горькую усмешку. «Они роботы». Неожиданно произносит Александрина. «Что? Наши мужчины, роботы, Полина. Они по-другому устроены». Она тяжело выдыхает, словно ей тоже есть что вспомнить из неприятного. Наверное, другие не добираются до бизнес-вершин. Или они многим жертвуют, пока карабкаются на самый верх. Например, сочувствием, умением хоть что-то чувствовать. Я понимаю, что сказала лишнее, и отворачиваюсь к окну. «Вам нужна защита?» — прямо спрашивает Александрина. «Нет, защита у меня полная машина». Я взмахиваю ладонью, чтобы указать на внедорожник сопровождения. Между нами повисает закономерный вопрос «А что тогда вам нужно?» Но Александрина не произносит его вслух. Она как будто лучше меня понимает, что мне нужно просто-напросто выговориться. И тут остается только признать правоту Маркова. Он идеально почувствовал, что жена Аверина прекрасно подходит на эту роль. И это вдвойне обидно. То есть он умеет чувствовать, понимать и видеть полутона, читать людей. Только делает он это только там, где ему нужно. «Ваш муж произвел на меня впечатление сдержанного человека, но он точно не робот», — говорю Александрине. «Он не взял акции Ольги. Мы с Нилом решили, что с нас хватит грязных игр». И судов, а Марков бы точно попытался оспорить переход акций. К тому же Нил потерял любимого человека в аварии. Я шумно выдыхаю и хочу скороговоркой сказать, как мне жаль, но уверенно останавливает меня. Это было давно, но параллель легко провести. И девушка Нила и супруга Маркова попали в страшные аварии. В каком-то смысле это личное. Нил не смог бы использовать отголоски трагедии, через которую прошел сам в корыстных целях. Я думаю, в этом вопросе он сочувствует Станиславу. Мы проезжаем несколько улиц, успевая перейти на «ты» и останавливаемся у ресторана с уютной террасой. Рядом с внедорожником сопровождения останавливается еще одна грозная машина. Александрина коротко улыбается и сообщает, что это Аверин позаботился. Он уехал по делам, но прислал бодигардов на всякий случай. «Все вокруг уже понимают, что Ольга больна», — говорю Александрине, «и что от нее можно ждать чего угодно». А Верен вообще любит перестраховываться», — Александрина усмехается, пытаясь сгладить ситуацию. «Ты просто не успела узнать его ближе. Так бы ты удивилась, почему он прислал только одну машину». Она приподнимает ладонь и приветствует администратора, с которым явно знакома. «Я часто здесь обедаю с Виталием. Он мой партнер, и мы вместе занимаемся одеждой. Сейчас как раз готовим линейку для показа». Она пропускает меня вперед, указывая на уютное местечко с двумя диванами и вытягивается на носочках. Она недолго выглядывает кого-то и вскоре начинает довольно улыбаться. «А вот и он», — добавляет Александрина. Ты не против, если я вас познакомлю? Он был рядом, и я решила, что пересечься — отличная идея. Да, хорошо. У меня скверное настроение для новых знакомств, но уже ничего не поделаешь. Тем более Виталий вырастает рядом с Александриной. Он оказывается высоким и ярким мужчиной лет 35. То, что он занимается модой, становится очевидным сразу. На нем оранжевый безразмерный пиджак, И колье из жемчуга. Он одаривает меня широкой белоснежной улыбкой и протягивает ладонь для приветствия. А центр Москвы уже не тот, вздыхает он с наигранным разочарованием после того, как Александрина представляет нас друг другу. Раньше прекрасные девушки соревновались в количестве браслетов на запястьях, а теперь в том, у кого больше охранников. Боже, Виталий, смеется Александрина. «Меня проверили дважды». Он распаляется, но явно для комедийного эффекта. «Никто тебя не проверял, не выдумывай, тебя все знают». «Ты видела их лица?» «А взгляды?» «На меня на медкомиссии в военкомате ласковее смотрели». Он садится напротив меня и переключается на подоспевшего официанта. После заказа и принесенных напитков Виталий закидывает ногу на ногу и продолжает миролюбивым тоном, обращаясь ко мне. «Значит, у вас тоже скоро свадьба?» «Меня окружили невесты». «Нет, центр Москвы точно уже не тот. За столом обязательно должна быть хоть одна любовница. А тут одни невесты с обручальными кольцами». Я улыбаюсь. Виталий умеет заражать своим веселым и беззаботным настроением. «Давай перейдем на «ты», — спрашиваю его. «С радостью», — он кивает. «Ну, а к твоему будущему мужу я продолжу обращаться на «вы». «Мужчины, которые даже спят в деловых костюмах, навевают на меня официоз». «Марков не спит в деловом костюме». «Точно?» «Точно», — выдаю с полной уверенностью, хотя ни разу не проверяла, в чем спит Стас. Вдруг Виталий прав, и чертов господин Марков забирается под одеяло в галстуке. Это объясняло бы его поведение». Я не могу ничего поделать с собой и возвращаюсь мыслями к его несносной персоне, пока Виталий что-то рассказывает с воодушевлением. Пока я думаю о том, может ли тугой галстук повлиять на кровообращение в мозгу и сделать затруднительными умственные упражнения, на столе появляется планшет. Виталий показывает Александрине модели платьев, схематично нарисованные профессиональной рукой. «Какое тебе нравится больше?» Вдруг спрашивает меня Александрина. Я плохо разбираюсь в моде. Мы собираем разные отзывы, нам это очень поможет в работе. Тут нет неправильного ответа, Полина, подсказывает Виталий. Это не экзамен. Они ловко и непринужденно увлекают меня в свой мир. Я отвлекаюсь, рассматривая эскизы и слушая восхищенные возгласы Виталия. У него на каждую модель приготовлена короткая история. Тут они вдохновлялись бескрайними песками Сахары, а тут использовали ткань, которую больше никто не смог достать в России. «Спасибо», — произношу, когда наклоняюсь к Александрине. «Это и правда очень увлекательно». «А Виталий, он понравился тебе?» Виталий первым поднимается из-за стола и идет к охране с поднятыми руками. Александрина закатывает глаза. «Кажется, я поспешила спросить о впечатлении, которое он оставил. Он очень обаятельный и смешной, да?» «Добрый день, Нил Андреевич!» Доносится голос Виталия, который уже спустился с первых ступенек террасы. «О, Нил приехал за мной!» Александрина подхватывает сумочку. «Виталий и его называет на «вы». Неужели уверен, спит в деловом костюме?» «Не спит», смеется Александрина. Но Виталий мне не верит. А я уже не верю, что Нил — робот. Он беспокоится за тебя. Приехал проверить, как ты. Я нашла к нему ключик. Александрина подмигивает мне. А если серьезно, Полина, тебе точно не нужна защита или помощь? Я задумываюсь. Если отбросить эмоции, то останется понимание, что я могу договориться с Марковым без вмешательства посторонних. Он не монстр, как ни крути. «Я в порядке, Александрина». «Хорошо, но возьми мою визитку. Я была бы рада встретиться вновь». Мы разбредаемся по разным машинам. За Виталием приезжает такси «Майбах», Александрина присаживается к Аверину, а я возвращаюсь в машину Маркова. «Куда?» – спрашивает меня водитель. «У меня нет желания отправляться в загородный дом» но я хочу чувствовать себя в безопасности и спокойно провести ночь, чтобы завтра заняться своими делами, переездом и юридическими моментами контракта. У Стаса есть квартира неподалеку, или отель? Я не хочу далеко ехать.